Глава 10. О женском предназначении и великих планах. Яглядела на мужа Хмура. Мало того, что сгинул куда-то там, не сидитцы ему, погулять охота, так ещё вернулся с какой-то при подозрительной девицей, ко всему хорошенькую настолько, что прямо захотелось вцепиться ей в волосы. Молли сказал Чарльз: Вот толкнув девицу в спину, она смутилась, потупилась, и на круглых щёчках её румянец вспыхнул. Хорошенький. Вот я, если и краснею, то пятнами, а это прямо даже краше стало. Мелиссентов, моя жена, сказал Чарльз, верно почуявши, что ты это такая. А что? Жена вот как есть. Перед богами, причём всеми и сразу. И И терпеть, как матушка, делать вид, будто ничегошеньки не понимаю, не стану. "Приятно познакомиться", сказала это Молли, приседая и юбки так приподняла, чтоб в сторону, и глянула из-под лобья. А я во взгляде этом прочитала, что ни хрена подобного. Неприятна ей вовсе и вообще. Предпочла бы она, чтоб Бэл Чарли холостым. Можно, если вдовцом. Сразу так кулаки и зачесались, но бить человека без повода неприлично. Я подавила вздох и сказала: "Тоже приятно". Эдди за спиной ухмыкнул и так в сторону. Эдвард продолжал представлять Чарли. Мой шурин, кажется, это так называется. "Он же ж пискнула это Молли. И вовремя заткнулась, сообразив, что иногда мнение стоит держать при себе. Счастливо с вами познакомиться, и улыбнулась, будто вправду счастлива. А у меня зубы заныли. Нет, я знала, что я не особо красива и красивой никогда не стану. Но вспомнился вдруг проклятый город и драконы и И почему мне не досталось вместе с силой хотя бы капля их красоты, такой, чтобы эта вот молли перестала глядеть на меня с недоумением, и с нисхождением, с жалостью, с которой обычно женщины глядят на других женщин, которым не повезло от рождения. Да, у меня нет золотых кудряшек, и кожа темна, и черты лица рисковаты, и носик не вздёрнут, и щёчки без ямочек, и Стало совсем погано. На кой ляд он приволок сюда эту вот Молли? И главное, понимаю уже, что там на востоке будут совсем другие женщины, перед которыми уже Молли покажется провинциальную замухрышкой. Но легче от этого не становится, только хуже. Молли удалось сбежать. Чарли уставился на неё, сообразивши что понятия не имеет, откуда именно ей там удалось сбежать. И главное, на кой лёд мужики? Им бы спасти кого посимпатичнее, а потом уж только разбираться станут чего да как. Это это было ужасно, заговорила Молли, и голосок её дрожал, а в голубых очах появились слёзы. Правда, не потекли, а легли на ресницы, что роса на лепестки. Просто Просто невероятно. Что именно невероятно, буркнула я. Ибо даже братец поплыл от этойкой нечеловеческой красоты. Может, пристроить её куда? Ну, не за эти. Я её плохо знаю, и вообще представляется она мне исключительно подозрительной. Но вот глядишь, не к роману то сойдёт? Он же что же без невесты остался? Пусть забирает. Всё. Молля огляделась, и довольно-таки решительно прошлась по мастерской. Сморщила носик. Стало быть, не нравится ей? Вот пусть и убирается туда, где нравится. «Не фырчи!» — произнес Чарли на ухо и зачем-то обнял меня. «Она нам нужна». «Зачем?» «Видят боги, понятия не имею, где может пригодиться данная девка. Она же ж на стул присела». «С вашего позволения, я безумно устала». Спина прямая, руки на коленях. Прям не девица, а картинка с той книги по этикету. Начинаю жалеть, что не дочитала. Это было так тяжело, так Чаю будете? осведомился Эдди, руку почёсывая. Если можно, и мне до крайности неловко, но я второй день ничего не ела. В рот. Вот как дышит. «У людей, два дня не евших, взгляд совсем другой, мне ли не знать?» «Безусловно, Милли ты. Лучше я. Эдди правильно все понял. Мелисента лучше пусть отдохнет. А то, не хватало еще, чтоб очень нужная девица чем-нибудь да отравилась. Через полчаса оная девица сидела уже за столом, над сковородкой, где доходило мясо и жареные яйца». От мяса опять запахло так, что я вновь сглотнула слюну. Я же только-только поела вроде, а в животе опять пусто. "Подвинся", сказала я, устраиваясь рядом. В конце концов Эдди, словно наперёд чуял, и мясо пожарил целую сковороду. Так что хватит на двоих. Молли нахмурилась и тихо сказала: "Между прочим, воспитанные люди, тебе не повезло", перебила я её. Я невоспитанная. Заметно. Так, я аж не скрываю. Я вытащила еще кусман мяса, выбрав пожирнее. Уложила его на лепешку, завернула и откусила. Было гадать. Даже это Молли не раздражает. Ну, почти. Она же ела аккуратно, ножом и вилкой. Причем нож был Эдди, крупноватый, а вилка кривозубенькая. Но вот же ж Молли орудовала так, будто бы ей сие привычно было. И главное, ела-то, что птичка колевала. Два дня, стало быть. И все-таки Чарльз смотрел на нас обеих, не спеша вмешиваться. «Вы не могли бы изложить вашу ситуацию?» «Конечно». Она взмахнула ресницами и потупилась, отчего появилось почти непреодолимое желание отвесить ей за трещину. Нечего чужим мужьям глазки строить. Я появилась на свет во внешнем мире, а уже потом мы сюда переехали. Мой отец был городским архивариусом. Матушку я почти и не помню. Она покинула нас, когда я была совсем юной. Она что, серьезно от сотворения мира рассказывать собирается?» Мы жили тихо, мирно. Я помогала отцу в его работе. Его очень ценили мастера, и она всё-таки всхлипнула. Я не представляю, что случилось. Я представляю. Она нашла приключение на задницу, а досталось Папаша. Ещё в прошлом году пошёл слух, будто бы будто старый мастер Олов отошёл и место своё уступил не сыну, а племяннику. Про того никто не слышал. Отец сказал, что он, скорее всего, даже не племянник, потому что у мастера племянников не было, а о его братьях мало что известно. Она отправила в рот крохотный кусочек мяса, который поспешно проглотила. Однако сына мастера обвинили в подлоге и еще в сговоре со внешниками, и его судили. По круглой щечке поползла слезинка. А вот взгляд Молли мне не понравился. Не было в нем печали, скорее легкое раздражение. Неужели полагало, что бросится утешать? Тогда-то многое и поменялось. Обнаружили заговор. И на каторгу отправили не только его, а еще других многих. У них тут и каторга имеется. Надо же, совсем цивилизованные. Совет наново собрали». Отец был недоволен. Он говорил, что это непросто, что надо уходить. Он и собирался. Мы никого не знали там снаружи, но у нас были деньги, и отец сказал, что этого хватит, чтобы устроиться. Но не успели. За ним пришли. Слезо она всё-таки смахнула. Нас забрали, отца и меня. Голосок задрожал, а Эдди нахмурился. Девицу жалеет. Или тоже видит, что всё её нынешнее блиенье притворство. Надо уходить. Чувство, что эта красавица тут не просто так образовалась и окрепла. Его отправили в тюрьму. Мне обещали, что к нему проявят снисхождение, если я буду сговорчивой. И склоняли к такому к Она прижала руки к груди. Ага. склоняли, но не склонили. Что-то тут не вяжется. Вот честно. Даже быть тя находила, чем обламывать скандальных шлюшек. А тут, чтобы цельный заговор доразбился о неприступную крепость одной добродетельной девицы, не смешите. Меня и других девушек отобрали, поместили, они называли это домом добродетели. А говорит она медленно: наблюдая при этом за Эдди и за Чарли. Нет, вот руки прямо из зуделись все, треснуть эту раскрасавицу. А главное, что Эдди, что и Чарли слушают, докивают присочувственно. Злости не хватает. Мы там жили с другими девушками. Она даже всхлипнула и слезинку смахнула. Реснички задрожали, губы скривились. Того и гляди, вот-вот расплачется. «И чего?» — спросила я довольно-таки грубо. Она аж подпрыгнула. Уставилась так нехорошо. Думаю, она бы мне в волосе вцепилась с не меньшую охотой, чем я ей. Вот, похоже, общее мы уже нашли. А это, как говаривал наш пастор, уже шаг к взаимопониманию и примирению. Мириться я не собиралась. Но понять, чего эта лохудра прекрасно окая замыслила, хотелось бы. «Простите», — пролепетала она. «Жили, — говорю, — как, делали, — чего?» «Читали». Она поджала губки. «Псалмы и жития святых и великую книгу». «Это какую?» У мамаши Мо одна книга значилась в достаточной степени великой, чтобы все остальные спроводить на костер. За исключением быть может домовой, в которой она расходы записывала, и ещё той, которая с псалмами на все случаи жизни. Великую, повторила Молли чуть громче. Её написал великий мастер Род, и там сказано, как правильно жить, кому. Эдди отвернулся, пряча усмешку. Всем, вот так прямо и всем. Мелисента. А вот Чарльз, кажется, решил Что я издеваюсь над этой молью? Я прав был, издеваюсь. Людям она поджала губёнки. Люди были избраны богами, чтобы сотворить новый мир, справедливости и всеобщего благоденствия. Ой, чтою зря это они, ну боги. Или творить надо было аккуратнее, а то получилось, что получилось. Однако в гордыне своей и величие Люди позабыли о той миссии, которая была возложена на них. А вот теперь Молли говорила вполне себе искренне. Ишь, и глаза загорелись, и так нехорошо загорелись. Аккурат, как у мамаши Мо, когда она с пастором спорила о том, как правильно из людей бесов изгонять. Ледяною ли водою, или же только молитвой. И Эдди подвинулся чуть ближе. «Эдди!» Может, он когда-то и влюбленным был, да с той поры крепко времени прошло, и теперь с мазливой умордашкой его не провести. И только малым открылась истина. Великий мастер познал. Молли продолжала говорить, и уже чуть громче, чем прежде. Путь, за что и был коварно убит подлыми приспешниками дьявола. Куда ж без него? Мамаша Мо Она не только по бесам специалист особый, она и про дьявола много сказывала, про то, до чего он коварный, и главное, охочей да юных невинных девиц. Выходит не только до девиц. Многие покинули большой мир, спасаясь от расправы, чтобы здесь, в отдалении тиши, сотворить новый город. Моль ли выдохнула и часто-часто заморгала, старательно вызывая слёзы. Да только что-то не выходило. Тогда она распрямилась и ткнула вилкой в последний кусок мяса. Так нам говорили. А еще что говорили? Поинтересовался Чарли Приласкова, сочувствующий этак. Нет, не заладится у нас с семейной жизнью. На кой ляд мне сдался муж, который посторонним девицам сочувствует? То-то и оно. Говорили, что мы, мы должны помочь понимать, осознавать свою ответственность, что наш долг выбрать подходящего мужа и слушать его, подчиняться, исполнить женское предназначение. Это какое? Родить детей, много детей. Что? Что теперь благословение снизошло на наследника великого рода, и ему открылось, как сделать так, чтобы дети рождались одарёнными. Из них вырастут могучие маги, которые переменят всё мироздание. Она замолчала, задумчиво разжёвывая мясо и поинтересовалась: "Думаете, получится?" Мы с Эдди переглянулись. "Да, как сказать?" протянул братец, а я кивнула. "Нет, план не выглядел совсем уж бредовым. Встречались, которые куда как похуже. «Однако же ж могучие маги – дело такое, их не только родить надо, да и вообще, пока родятся, пока вырастут, пока, собственно, из засранцев могучими магами станут. Это ж сколько времени пройдет-то? Что-то сомневаюсь, что этот их новый великий мастер будет на заднице сидеть и ждать, подсчитывая, сколь в его племени великих магов прибыло. Нет, тут чего-то другое». От чего?